Глава пятнадцатая. С любовью везде простор, со злом везде теснота. В течение нескольких следующих дней я и впрямь не вылезала из своей комнаты. Лер навещал меня и даже успел обмолвиться, кто держал с ним связь по моему вопросу. Пятый наставник. Тот самый дяденька, которого я встретила в первый свой день в академии. Это с ним волк общался мысленно когда я попросила позвать Лера. И это он послал моего надсмотрщика к платформам, когда Аврора устроила мне испытание бесконечной чередой боёв. Но почему он сам не навещает меня? Я скоро забуду, как он выглядит, — возмущалась я при Лере. Сказать по правде, я его сейчас даже не признаю, скорее всего. Я помню только, как он бородку свою бесконечно наглаживал. У него много дел и он совершенно точно не может тратить своё драгоценное время на визиты к новенькой ученице», — отвечал мне тогда Лер. «Ты же не пуп земли, в конце концов». «Как-то странно. Именно он всё это время являлся связным звеном между мной и тобой. А ты мне говоришь, что ему некогда интересоваться моими делами?» — фыркнула я, покачав головой. «Уж прости, не поверю. Либо ты лукавишь, либо...» он вынужден следить за мной. К примеру, потому что я остановилась и свела брови. Пятый наставник оказался на границе Академии среди учеников внешнего потока не просто так. Что ему там было делать с его-то занятостью? И о ком он больше всего заботился, когда мы познакомились? За кем наблюдал? Кого исследовал? «Это все из-за Дмитрия, верно?» Медленно протягиваю. «Дмитрий жил среди внешних послушников, но на отшибе. В домике, подобном тому, который выделили мне. И жил он там явно не потому, что так можно всем делать. Пятый наставник обитает на сером пике. Ты, девочка догадливая, понимаешь, какую цель он сейчас преследует?» отозвался на это Лер. Он хочет вернуть своего ученика, кивнула, когда в голове сошлись все детали пазла. Выходит, в этой академии лично до меня никому нет дела. Никому, кроме моего старшего. А вслед за ним подтянулись и наставник с Лером. И волк, если вспомнить его слова, возможно, Дмитрий будет мне должен. Он тоже помогал мне не потому, что это была я, Всё это происходило из-за Дмитрия. Стоит смириться с открытием недели. Я не такая уж и особенная, чтобы вокруг себя столько важного народа собирать. Чего-то мне грустно стало, призналась я тогда кучерявому. А ты сосредоточься на обучении. Изучай свои новые возможности. Глядишь, и хандра пройдёт. Посоветовал мне Лер и ушёл по своим делам. Действительно мои новые способности. Какими же они будут? Дмитрий говорил, что нужно хорошенько прислушиваться к себе, чтобы понять, но как это говорится? Не было у меня сейчас внутреннего ресурса на такие поиски. Единственная мысль, которая меня одолевала каждым утром, когда я открывала глаза. Я здесь никому не нужна. Теперь секрет раскрыт. Вот почему все вокруг меня такие. Ученики. Не избранные на пике, по сути, такие же одинокие, как я, и никому не нужные. И единственная возможность обратить на себя внимание — это драться и побеждать. Неважно как, неважно с кем. Неважно, будет ли это честно. Репутация здесь не имеет никакого значения до тех пор, пока тебя не выделили сверху. Противно. Протягиваю, прикрывая глаза и закрывая дверь, которую планировала открыть для выхода из комнаты. Не хочу тренироваться. Не хочу пытаться кому-то что-то доказать. Ненавижу такой подход. Сажусь на пол в позу для медитации, скорее по привычке. Надо привести мысли в порядок. Что я здесь делаю? Доставляет ли мне удовольствие нахождение здесь? Чего я жду от окружающих? И чего жду от себя? Очевидно, Назрела необходимость ответа на эти вопросы. И если с удовольствием от пребывания в Академии пока туго, то само присутствие моё здесь обусловлено необходимостью справиться с облучением. Я должна разобраться с этой проблемой в первую очередь, а потом уже думать, что делать со своей жизнью дальше. Чего я жду от окружающих? Самый большой вопрос. Я не уверена что хочу слышать всеобщие ахи и вздохи о том, как я хороша и талантлива. Это претит мне так же сильно, как мысль о становлении изгоем. Однако быть незримой точкой на карте местных звезд тоже такая себе перспектива. Выходит, в первую очередь после непосредственного спасения своей жизни мне нужно будет подумать о том, чего я жду от самой себя? Если реакция окружающих волнует меня не так уж и сильно, лишь бы не мешали, то удовлетворение от выбора собственного пути становится самой важной целью. Я должна пережить последний прорыв и рассеивание цветка звёздной пыли внутри своего тела, а потом уже понять, какие у меня перспективы и как я сама к этому отношусь, кивая результатом работы собственного мозга, наконец расставив приоритеты. Копать глубже не стало я могу докопаться до тех проблем, которыми сейчас лишь заторможу собственное развитие. Но в будущем необходимо справиться и с комплексами из детства, которые в данный момент заточили меня в тесной комнате от обиды на суровый мир снаружи. Итак, важнейшая задача на самое ближайшее время — подготовка к третьему приступу. Для того, чтобы его спровоцировать, мне всего-то и нужно, чтобы подраться с кем-то, кто намного опытнее меня, чтобы тот разрушил защитный купол вокруг сокровища. При этом я должна иметь силы справиться с прорывом энергии цветка после. Задачка экстра-класса. Но так даже веселее. Если справлюсь, мне точно найдется местечко на каком-нибудь пике, даже если я по итогу туда не захочу. Вот только мой арсенал не особо разнообразен. Дмитрий не оставил мне никаких техник на вырост, а все, что уже дал, я успела усвоить. «Может, стоит отработать их до автоматизма?» спрашиваю самой себя. «В данный момент я их просто знаю, но не уверена, что смогу использовать всякий раз, когда на меня нападут. К тому же мой излюбленный прием, отправляя чужое тело в полет, как Дмитрий отправлял ствол дерева, уже всем известен» и не станет козырной картой с новым и более мощным противником. А я должна иметь козырь в рукаве на случай, когда мой соперник в очередной раз захочет пренебречь правилами, как это принято среди местных. Значит, решено. Иду тренироваться в лес. Я говорила о том, что в этой академии, что ни день, то новое испытание на выносливость. Не понимаю. С чего это вдруг началось, но задирать меня решили все и разом, стоило мне выйти за пределы корпуса. Вы что, бессмертные, с легким любопытством, спрашиваю у компании, особо громко говорящих о моей никчемности, о моих мнимых связях и невероятно задранном носе? Не слышали о том, что произошло на платформе для поединков? Самое смешное, что это была компания из учеников с черными поясами. Ну, то есть, это вообще не соперники моей во всех смыслах спорной персоне. «Я слышала, что тебя скинули с платформы», бросает мне дама лет сорока пяти с фигурой балерины. «Круто. Хочу такую же иметь в ее возрасте». «Это был ученик куда сильнее тебя», сообщаю ей вместо похвалы, пытаясь понять, с чего они все такие борзые. «Наконец-то появились те, кто может дать ей по носу», громко сообщает балерине мужчина лет 35 с очень помятым лицом. Будто он закладывает каждый вечер. А может, и не будто. «По носу мне так и не дали. Просто предотвратили поединок, на котором мой соперник бы непременно пострадал». Припоминаю те события, коверкая причину и следствие под нужды конкретного разговора. Но я вижу... Вас такой расклад не устраивает. Может, сами попробуете бросить мне вызов? Я всегда готова встретиться на платформе для официальных поединков. И зачем нам это делать, если на тебя проще нападать группой?» Фыркает главный запевалой этой компании ученик 30 лет с тонкими губами, прищуренными глазами и волосами, убранными в хвост на затылке. Ах да, еще у него был черный пояс как и у всех остальных. Сказать им, что ли, что у меня уже белый? Просто его еще официально не поменяли, поскольку официальной проверки не было. Но что он там сказал про проще? «Рискнете нарушить правила в надежде, что сможете завалить числом?» С искренним недоумением смотрю на них. «Мы знаем, что у тебя появился враг среди сильнейших учеников. Он приходит на выручку всем» кто бросает тебе вызов. Удобно, правда?» Балерина переглядывается с тонкогубым подельником с каким-то особенным воодушевлением. «Мы ждали, когда ты выберешься из своей норы, и мы подготовились». Пятеро учеников тут же встают во что-то напоминающее построение и складывают мудрые из пальцев. «Завидую. Я бы тоже хотела выстроить с кем-нибудь построение. Да кому же я нужна?» однако Не до сантиментов сейчас. Меня пытаются победить, используя число объединения энергий для единого удара и странный слух о моем сопернике из сильнейших учеников. Что это вообще? Откуда оно появилось? И какое отношение имеет ко мне в реальности? Ребят, у меня нет на вас времени. В итоге отмахиваюсь и выбиваю ближайшего ко мне соперника своим излюбленным приемом. Она опять это использовала!» — визжит балерина, когда ее коварный план срывается из-за моего сверхточного и сверхбыстрого приема. «Ну уж извините, что не хочу ждать, пока вы там что-то из себя родите». «Почему? Почему он не пришел к нам на помощь?» В свою очередь, вопрошает тонкогубый то ли у неба, то ли у оставшихся на ногах подельников. «А кто должен был прийти?» — делаю несколько шагов назад. любопытно же Тот, кто скинул тебя в воду на источниках и кто скинул с платформы перед поединком, бросает мне в лицо раздосадованный заговорщик. Он про волка, что ли? Нахмурившись, смотрю на ближайшее деревце. Размышляю. Если речь о нем, то слух распустила Аврора, которая была и там, и там. Выходит, девица-краса совсем уже на дно ушла, раз решила признаться в том, что напала на меня в компании своих подружек, да еще и насоветовала всем повторять за ней. Поворачиваю голову к тонкогубому и некоторое время смотрю уже на него. «Чего?» — спрашивает он, интуитивно отступая. «Я устала от этих козней и подлянок. Так что не серчай, брат-ученик. Но на вашем примере я покажу, как делать не надо. Произношу спокойно, и иду на компашку в одиночку. Тренируюсь после этого. Замечательно. Слухи о том, как я отделала заговорщиков, распространились быстро. И по пути в лес меня задирали куда меньше. Таинственный защитник всех сирых и убогих, а в данном случае они все реально сирые и убогие, так и не пришел. Так что остальным рисковать не хотелось. Отыскав внутри себя... Нечто вроде спокойствия и принятия отрабатываю техники Дмитрия, попутно пытаясь представить, как использую их во время боя. Удивительно, какие продуманные ученики обитают на сером пике. Все их приемы логичны, понятны и просты, но невероятно эффективны и смертельно опасны. Со стороны может показаться, что выученные движения скупы, имеют небольшой радиус поражения. Но это — обманчивая простота. Дерево, которое я уничтожила еще с первого приема, теперь больше напоминало стружку, пущенную через мясорубку и склеенную в подобии оригинала. То есть дерево-то все так же стояло на месте. Но внутри это уже была труха. И это было страшно. Не хотела бы я, чтобы со мной когда-нибудь провернули такой прием. Ещё неуютнее стало от мысли, что Дмитрий обучил меня всему, не спросив наставников. Возможно, он раскрыл мне пару секретов Пика. За такое обычно сильно наказывают, ещё чаще наказывают невероятно жестоко. Так кому из нас двоих достанется за то, что меня попытались сделать ученицей Пика без права на проход на его территорию? Не хочу, чтобы Дмитрий страдал. Пусть все мои блага лишь от него. Пусть все это может закончиться с потерей у старшего интереса ко мне. Я не хочу, чтобы его наказывали. Не знаю почему. А это значит, я не могу использовать эти приемы, выдыхаю устало, опускаясь на траву. Это будет нечестно по отношению к моему старшему, если я подставлю его так бестолково, да еще и потому, что просто захотела приблизить последний приступ опуская взгляд на свои ладони, свисавшие с коленей. То, что раньше казалось мне весельем человека, экспериментирующего со своей жизнью, если цитировать себя же, теперь обернулось сплошными ограничениями. Причем, я бы даже сказала, самоцензурой. Но Дмитрий сделал для меня слишком много, чтобы я сейчас ни с того ни с сего забила болт на все последствия и начала использовать его приемы направо и налево. Может, именно по причине моего глубокого уважения к своему старшему я и не применяла ничего, кроме удара, с которого начался мой путь к бессмертию. Когда Дмитрий отправил ствол того дерева в полет на территории внешних послушников, я захотела стать ученицей Академии. Но что-то внутри подсказывает, что дело не только в этом. Я не использую данные техники, потому что они кажутся неполными. Словно словно я интуитивно ощущаю их незавершенность, а потому придумываю оправдание их не использовать. Это довольно любопытно, потому что их внешнее воздействие впечатляет. Пара старых деревьев и впрямь уничтожена. Хорошо, что служки каждый год высаживают новые. Однако что-то с этими техниками явно не так. Дмитрий дал мне их, будучи учеником, на стадии создания основы. Я только-только перешла на эту ступень. Может ли быть, что это все же техники на вырост? Но тогда вскакиваю, ощутив, как в мою сторону летит чужая энергия с неизвестной мне задачей. Вот только уйти с ее пути я не успеваю. Она словно сеть, начинает растягиваться во все стороны. Тогда... Я от безысходности и злости направляю свой удар прямо в ее центр, понятия не имея, что случится с моей ладонью, выставленный вперед для физической атаки на блистающего противника. И с изумлением наблюдаю за разрывом чужой атаки от силы, вырвавшейся из моей ладони. Так это был прием для атаки на расстоянии? И я теперь и так умею? «Когда она научилась бесконтактному бою?» — тихо вопрошает кто-то, спрятавшийся за деревьями. «Только что!» — «Спасибо большое!» — отвечаю радостно и смотрю на свои прекрасные ладошки. «Ай да лисонька! Все-то ты можешь, когда захочешь!» «Уходим!» — слышу шепот нападавших. «Не спешите!» — бегу за ними, вспомнив о том, что не услышала их приближения и вообще не почувствовала их появления рядом с собой. «Чего тебе надо? Мы больше не будем!» — кричит мне мужской голос. «Вот странно. Почему моими соперниками чаще всего становятся мужчины? Им так хочется поставить меня на место из-за собственных нереализованностей и комплексов? Я хочу понять, как вы так ко мне бесшумно подобрались, бегу за ними. У нас это случайно вышло. Ты была погружена в мысли», — доносится до меня ответ убегавших. «Не верю. Хочу эту технику», — Кричу им вдогонку. «Отстань от нас! Мы признаем, что ты сильнее!» Раздается истошный крик в ответ. «Я вас даже в глаза не видела! Дайте хоть посмотреть на себя!» Отзываясь с усмешкой, продолжая бежать по следу. «Светослава!» Останавливаюсь, но не от неловкости, сбившегося дыхания или нежелания слышать свое имя. Нахожу глазами человека, позвавшего меня. и на моем лице Расцветает теплая, взволнованная и немного смущенная улыбка. Дмитрий.